Глава 10. Лёша. Усаживаюсь в машину и задумчиво смотрю на вход в клинику, где только что опять пересекся с этой загадочной девушкой. И я не могу сообразить, с чего вдруг я постоянно на неё напарываюсь, и мы пересекаемся, словно судьба смеётся мне в лицо. Или в лицо мне тыкает, что вот, мол, Лёшечка, смотри, смотри, какие бывают женщины, матери, не то что твоя. Со стоном стучусь лбом об руль. На пассажирском сидении жалобно подскуливает мой новый питомец. Смотрю на пушистую мордашку, и в груди больно всё передавливает. Копия моей любимой собаки. Словно перерождение. Хоть я и не помню, как потерял Найду, но, со слов Вероники, моя собака сдохла от старости, и я пока склонен верить ей. «Больше всё равно некому, да?» — обращаюсь к щенку. Она тихонько гавкает в ответ, а меня распирает от смеха. «Да уж, Леха, дожился». Разговариваешь с псами и радуешься их ответом. Поднимаю глаза на зеркало заднего вида, присматриваюсь, и почему-то перед глазами встаёт сын Вероники. «Кирилл? Чёрт, я рушу волосы! Почему я подумал о нём, всматриваясь в своё отражение? Что за фигня со мной происходит?» Телефон снова взрывается до звона жены. Давлю разочарованный вздох. Отвечаю. «Любимый, а через сколько ты приедешь? Я хочу приготовить сюрприз». Внутри меня всё сковывает невидимыми цепями. «Какой ещё сюрприз? Вероник, ты же знаешь, как я к сюрпризам...» Горло сжимает и выходит как-то сипловато. «Приедешь? Увидишь!» Чуть ли не мурлычет Вероника. И это пугает до одури. Завожу тачку и срываюсь с места. «Ника, только попробуй, только попробуй сделать что-то не то, я тебе не прощу». Но жена уже не слышит и отключается. А я набираю скорость. В висках стучит от переживания. «Зараза, что она там задумала? И почему меня так трясёт от её возможного сюрприза? Да потому что вспоминается прошлый сюрприз в виде измены. Хватаю телефон с панели и захожу в приложение, где моя квартира на видео. Перелистываю кадры и не нахожу нигде жены. Но пытаюсь успокоить себя тем, что она в ванной, а там камер нет». Как только мы переехали в эту квартиру, я сразу же установил видеослежение. После всего, что вытворяла Вероника, мне нужны были доказательства, если что-то в нашем браке пойдёт не так. Потому что однажды я уже лоханулся, больше я не повторю такой ошибки. Долетаю до дома и выдыхаю сквозь стиснутые зубы. Вероника стоит на улице в плаще, обхватив себя за плечи. Дрожит. Выскакиваю из машины и мчусь к ней. «Любимый!» – она улыбается, распахивает плащ, под которым, мать его, нет ни черта, кроме белья. «Ты идиотка?» — завожусь, запахивая одежду и скрывая жену от взглядов немногочисленных прохожих. «Что не так?» — взвивается Вероника. «Ты вообще мозгами думаешь?» — стучу по своему виску. «О ребёнке думаешь? На улице вечер, холод, а ты в трусах выперлась». Вероника зло щурит глаза. «А что мне остаётся делать? Ты на меня вообще никакого внимания не обращаешь, а я, между прочим, всё ещё твоя жена. Это вот хорошо, что ты понимаешь, что это временно». Вероника тяжело сглатывает, и её горло нервно дёргается. «Что временно? Наш брак временный». Жена отталкивает меня, затягивает пояс, и теперь плащ отчётливо обозначает круглый живот. Кусаю губу. Внутри разрывается снаряд, наполненный сожалением и горечью. «Чёрт, а я ведь когда-то думал, что буду радоваться каждому дню беременности любимой женщины. А сейчас я осмотрю на жену, и внутри пустота. Я считаю дни до родов, и даже не могу понять, чего я жду больше» что ребёнок будет мой или что нет. «Вероник, чей это ребёнок?» Устало выдыхаю. Жена дёргается, одаривает меня колючим взглядом. «Я уже тебе говорила, что он твой, Лёша, твой ребёнок, твой сын». Ну да, как будто бы был вариант, что она скажет что-то другое. «Иди домой, Вероник. Щиплю себя за переносицу». И снова эта назойливая боль в висках. «Почему у меня так раскалывается голова, только когда рядом жена, мать его?» «А ты, Лёш, а ты?» Повышает голос Вероника и дёргает меня за рукав. «Я сейчас поднимусь». «Точно? Ты не врёшь?» Пронзаю её взглядом. «А я когда-то врал тебе, цежу сквозь зубы». Какой бы дрянью она ни была, но я ни разу её не обманул. Даже когда узнал про беременность, и мы составили бумажку, согласно которой Вероника не будет претендовать на ребёнка, если ДНК-тест покажет моё отцовство. «Это сейчас она вдруг решила, что её беременность как-то наладит наши отношения, и мы не разведёмся. А я уже жалею, что я повёлся на уговоры Вероники, и мы добавили пункт, по которому я не могу развестись до родов, потому что если развод состоится раньше появления на свет ребёнка, то Вероника вправе не отдавать мне малыша, даже если он будет моим. Приходится, сцепив зубы, терпеть жёнушку». Это сейчас я отчётливо понимаю, почему она настаивала на этом пункте. Думала, что забуду и прощу. И она из кожи вон лезла, чтобы снова меня затащить в постель и как-то соблазнить. Но мне от одной мысли, что она спала с другим в нашем браке, становится противно даже прикасаться к ней. Ника мотает головой, а я с трудом вспоминаю, о чём мы с ней вообще говорили. Это в твоих обязанностях. Дурить меня чуть ли не в каждом вопросе. Лёш. Вероник, иди домой, я отъеду по делам. Жена хватает меня за рукав. «По каким ещё делам, Климов?» — зло выплёвывает мне в лицо. «Не забыл, что будет, если ты заведёшь интрижку вне брака?» «Захочу, не забуду».